Седьмое. Наступило 30 марта. По собственному времени звездолета прошло ровно пять с половиной месяцев после старта с Земли. Часы показывали без пяти восемь утра. Виктор Муратов направлялся на пульт. Чтобы приступить к дежурству, Геонея шла с ним. Прежде до реконструкции. Пульт управления размещался в передней части корабля. Земным инженерам это было непривычно, и они перенесли его в корму, поближе к автоматам и мозгу навигации, за которым сохранили это название. Экраны наружного обзора работали одинаково как в передней, так и в задней части корабля, а там, где был пульт, теперь находилась астрономическая обсерватория, Каюта Виктора и Геонеи была расположена в передней части, непосредственно за обсерваторией. Они прошли стометровую метровую аллею, окаймленную густыми зарослями геонейских растений. Такая же аллея шла с другой стороны, а между ними находился плавательный бассейн. Корабль был разделен на пять отсеков, по 100 метров длины каждый. Глухие стены отделяли их друг от друга, Проникнуть в соседний отсек можно было только через трубу двух метров в диаметре, проходящую сквозь стену и снабженную с обоих концов герметическими дверями, вернее люками, открывавшимися поочередно. Такое устройство было неудобно, но необходимо, и на земле не стали его изменять. Оно вполне соответствовало своему назначению и гарантировало, Безопасность корабля в целом при встрече с метеоритными потоками, всегда возможной в космосе. Управление люками осуществлялось одной из секций мозга навигации. Виктор привычно нажал на кнопку сбоку от люка. Обычно он открывался сразу. А второй, с другой стороны трубы, оставался закрытым до тех пор, пока первый, пропустив тех, кому нужно было пройти, из одного отсека в другой, не закрывался за ними. На этот раз люк не открылся. Виктор подождал немного и вторично нажал на кнопку. Люк опять не открылся. Это могло означать, что соседний отсек пробит, и из него уходит воздух. Но ни Виктор, ни Гианнея не слышали удара, как не слышали и сигнала тревоги, который должен был сопутствовать нарушению герметичности корабля. Трудно было допустить, что сигнальная система неисправна. Виктор почувствовал беспокойство. Что-то случилось. Все пять отсеков имели радиофонную и телевизионную связь. Они вернулись в каюту и вызвали пульт. Радиофон молчал, экран оставался темным. Это было уже совсем непонятно. Любая пробоина должна была автоматически заделаться. На это требовалось не более пяти минут. И также автоматически в отсеке восстанавливалось нормальное давление воздуха. Они подождали десять минут и снова попытались открыть люк. Результат был прежним. «Пойдем в обсерваторию?» — предложил Виктор. «Может быть, связь испортилась в нашей каюте?» В обсерватории никого не было, но и там они не добились связи с пультом. Виктор почувствовал уже серьезную тревогу. Крупный аэролит был бы замечен локаторными установками на безопасном расстоянии, и его не допустили бы до столкновения со звездолетом, а мелкий, даже если он оказался в состоянии пробить борт, не мог повредить связь. Она могла выйти из строя только при повреждении управлявшего ею автомата на самом пульте. В этом случае тот же должен был включиться второй, резервный. Одновременная порча обоих автоматов практически невозможна. Выход из строя всех линий связи, управления люками и сигнальной системы сразу означал разрушение всего пульта. А такого разрушения нельзя было даже вообразить. Кроме того, мозг навигации находился в другом помещении и катастрофа на пульте не могла вывести из строя и его. «Раз мы не можем пройти, — сказал Виктор, стараясь говорить как можно спокойнее, — Остается ждать, пока кто-нибудь придет к нам». «Это очень странно», — сказала Геонея. Она хорошо знала корабль, так как два года назад совершила космический полет на точно таком же. «Странно или не странно?» а ничего другого мы сделать не можем. Дежурный на пульте уже знает о том, что произошло. Кстати, дежурит сам Вересов. Он всегда называл командира Юрием, но сейчас почему-то назвал его по фамилии. Наверное, от волнения. Их окружала глубокая тишина. Мягкий чуть желтоватый свет лился с полукруглого потолка от скрытых в нем солнечных ламп. Спектр этого света в точности воспроизводил свет звезды, солнца Геоннеи, необходимой для нормальной жизнедеятельности растений. Воздух был чист, с едва заметным запахом озона. Точно такие же оранжереи размещались еще в двух местах, посередине корпуса корабля и на корме. Только в двух отсеках, втором, и четвертым воздух очищался системой вентиляции. Прошло полчаса, потом час. Никто не приходил. Несколько раз Виктор пытался восстановить связь, но безуспешно. Тревога возрастала. Геонея неподвижно сидела в одном из шезлонгов, расставленных вдоль аллеи. Она о чем-то сосредоточенно думала. Виктор ходил взад и вперед, не замечая, что все больше и больше ускоряет шаги. Прошел еще час. «Что же могло случиться?» — спросил он. Гианея ничего не ответила, точно не слышала вопроса. «Где остальные?» — думал Виктор. «Одни ли мы оказались отрезанными от пульта?» «Обычно в астрономической обсерватории кто-нибудь находился». Но как раз сегодня за завтраком астроном Куницкий говорил, что чувствует себя усталым, так как вчера поздно лег. А навигатор Тортини, часто помогавший ему в наблюдениях, ушел на пульт, зачем-то вызванный Вересовым. Остальным нечего было делать в первом отсеке. Прошел еще час. Виктор уже не сомневался, что произошла очень серьезная авария. Но насколько она серьезна? Живы ли шесть человек, бодрствующих в первой смене? Если живы, то находятся ли они все вместе или отрезаны друг от друга? Виктор начинал допускать, что в корабль врезался крупный аэролит, которого почему-либо не заметили локаторы. Пробив борт, а потом и стену помещения пульта, он взорвался внутри него, Как бы ни было невероятно подобное предположение, ничего другого Виктор не мог придумать. Но тогда пульт разрушен, а люди убиты. Один, двое или все шестеро. Только трое, Вересов, Тортини и второй навигатор, могли немедленно приступить к ремонту пульта. Но для этого они должны иметь доступ в четвертый отсек, где помещались кладовые запасных частей. А если люки между четверым и пятым отсеками также не открываются, что тогда? Анабиозные ванны помещались в четвертом и втором отсеках. Шесть человек второй смены проснутся через пятнадцать дней, разбудит их автоматы. Но чем они смогут помочь, будучи отрезанными от пульта? Все остальные будут спать еще три с половиной года если их не разбудить, так сказать, вручную. Когда прошел еще один, четвертый час, Виктор не выдержал и поделился своими опасениями с Гианнеей. Оказалось, что она знает устройство корабля лучше, чем он. «Есть запасный переход из нашего сектора во второй», — сказала она, «из второго в третий и так далее. Они открываются иначе». «Но пользоваться ими можно только в исключительных случаях». «Сейчас как раз исключительный случай», — сказал Виктор. «Где эти переходы?» «Внизу!» «Идем скорее!» Она встала с видом полного равнодушия. Казалось ей совершенно безразлично, идти или остаться здесь. Они спустились по узкой винтовой лестнице в нижний коридор, идущий над помещением двигателей хотя Виктор знал, что они работают. Ни малейшей дрожи пола он не ощутил. Дорогу пересекла глухая стена. Только очень внимательный глаз мог заметить плотно закрытую квадратную дверь. «Эти двери, — пояснила Геонея, — управляются другой секцией мозга навигации». «Она сработает только в том случае...» если секция верхних дверей отключена или вышла из строя?» Виктор заметил кнопку и протянул к ней руку. «А если второй отсек пробит и не заделана пробоина, разве в этом случае дверь откроется?» «Это?» «Да. Они для того и сделаны, чтобы можно было пройти в любом случае. Сколько тут дверей?» «Одна». Виктор задумался. Пустолазных костюмов в первом отсеке не было, но ему казалось, что риск не очень велик. Система автоматической заделки пробоин не зависела ни от пульта, ни от мозга навигации. В каждом отсеке она была автономна. Кроме того, люки, ведущие к лестницам, всегда плотно закрыты. И самое главное, никакая пробоина во втором отсеке не могла вывести из строя пульт управления. — А как они закрываются? — спросил он. — Автоматически. Через пять секунд по нашим часам. Она сказала нашим, имея в виду часы земные. — В таком случае попробуем. Но ты лучше поднимись наверх. — Зачем? — Ну, на всякий случай. Я не хочу остаться тут одна. Гианея сказала это просто, но так, что он понял. Она не уйдет. «За пять секунд весь воздух не может отсюда вырваться, даже если за дверью вакуум», — сказал он. «Тем более мне нет причин уходить. Отойди хотя бы в конец коридора». Она послушно выполнила его просьбу. Виктор нажал на кнопку. Дверь не открылась. Он вопросительно посмотрел на Гианею ведь она только что говорила, что эта дверь должна открыться в любом случае. «Значит, одно из двух, — сказала она, — или секция верхних дверей не отключена и не испорчена, или весь мозг навигации вышел из строя, а это невозможно». Он сам знал, что это невозможно. Даже прямое попадание мощного снаряда не могло повредить защиту мозга, тем более аэролит. Верхние двери не открываются намеренно. Они вернулись в свою каюту. «Я голодная», — сказала Геонея. В каждом отсеке были аварийные кладовые. Их содержимого хватило бы для всего экипажа на пять лет. Виктор подумал, что имеет право пользоваться ею без разрешения командира корабля. «Не сидеть же им голодным, неизвестно сколько времени». Он раньше никогда не был в кладовой и удивился, увидев, что здесь находятся не только продукты питания. Огромная цистерна с надписью «Вода», ящик с медикаментами с красным крестом на крышке, пустолазные костюмы, всевозможные инструменты, оружие. Казалось, здесь было все, что могло понадобиться в полете и на планете. Список содержимого кладовой висел на стене. Больше всего удивили Виктора пустолазные костюмы. Он хорошо помнил, что кто-то из командного состава звездолета говорил, что они хранятся в третьем отсеке, где находилась выходная камера. Именно потому, что он был уверен в этом, Виктору и пришлось пойти на риск, открывая, вернее пытаясь открыть дверь, ведущую во второй отсек, где могла оказаться пустота. Кто-то ошибся, либо сказавший про костюмы, либо сам Виктор, неправильно понявший. Как бы то ни было, они были здесь. Он аккуратно вскрыл свинцовую оболочку в одном из ящиков с буквами АП на крышке. Там лежали большие пакеты, завернутые в плотный шелк. На каждом стояла большая буква Э. Он вынул один и отнес в каюту. В нем оказалось трехразовое питание для трех человек. Посуда, прессованной бумаги, ложки, ножи и вилки. Тут же лежала маленькая нагревательная плитка и батарея к ней. Стало ясно значение буквы «Э». Это были пакеты, которые брались в экскурсии на чужих планетах. «В следующий раз буду внимательнее», — сказал Виктор. Надо было прочесть перечень. «Надеюсь, что следующего раза не будет», — сказала Геонея. «Ты думаешь?» Она не ответила. «Нам нужно быть готовым к длительному ожиданию. Ремонт пульта — дело ни дня и ни двух». Я имела в виду мозг навигации. Ему нет дела до пульта. Как только устранится причина, заставившая его закрыть люки, они откроются. «Через сколько времени?» «Ты со мной», — сказала Геонея, — «а больше мне ничего не надо». Виктор заметил, как она вздрогнула, и понял, что у нее мелькнула мысль о том, что люки могли перестать открываться, когда они оба находились в разных отсеках. И он вздрогнул сам. Это могло случиться легко, хотя бы тогда, когда они возвращались утром из кают компании. Он задержался, а она прошла тамбур. Что если бы тогда...